Глава 16. 30 апреля 17 часов 44 минуты по среднему европейскому времени. Рим, Италия. Мы полагаем, что китайцы по-прежнему удерживают Ковальски Марио Крендел где-то на территории зоопарка, сообщил по защищённой линии связи Пэнтер Кроу. Прижимая спутниковый телефон к уху, Грей стоял у окна третьего этажа Григорианского университета в Ватикане. Опустевший кабинет принадлежал одному из коллег Роланда, тоже специалисту по средневековой истории, который в настоящее время находился в отпуске. После бегства с гор отец Новак предложил укрыться здесь, чтобы перевести дух и определить, что делать дальше. Священник также хотел воспользоваться обширной библиотекой университета, чтобы изучить один вопрос. по его мнению, имеющий очень большое значение. Грей воспользовался передышкой, чтобы связаться с центральным управлением Сигмы. Что насчёт устройства GPS? спросил он начальника. Вам удалось поймать новый сигнал? Нет, но если учесть повышенную активность китайских военных в районе зоопарка, то скорее всего, им известно о нашем участии. По крайней мере, так считает Кэт после разговора с монахом. Перс понимал, что Кэт беспокоится за своего мужа. и на то имелись веские причины. Со своей внешностью к Акалесу было крайне нелегко затеряться среди жителей Пекина. «И что Монг намерен делать дальше?» озабоченно спросил Грей. «Я приказал ему и его напарнице ждать и не привлекать к себе ненужного внимания. Кэт пытается разузнать что-либо по своим каналам, однако в настоящий момент мы остаемся в полном неведении во всем, что касается нападения на американской земле». Не говоря о том, что произошло здесь, вздохнул про себя Пирс. Его лицо и руки были облеплены множеством маленьких пластырей, а то, что осталось открытым, распухло и болело. Грейс трудом пытался во всём разобраться. Определённо китайцам были нужны останки, обнаруженные в пещере в Хорватии, начал рассуждать он вслух. И каким-то образом это связано с исследованием сестёр Крендел вопроса генетического источника происхождения человеческого разума. Скорее всего, это так, согласился Кроу. Нам известно, что китайцы тайно финансировали работы сестёр Крэндл, переводя деньги через своего агента в Национальном научном фонде, доктора Эми Ву. Но в остальном нам приходится действовать в полном неведении. Нам необходимо установить, что такого важного в этих костях. Судя по всему, именно эта находка стала толчком к действию. Мы здесь разрабатываем кое-какие ниточки, сказал Грейсон. Он уже доложил директору о том, что они обнаружили в монастыре Монтерелла и об отце Атанасии Кирхире. В настоящий момент китайцы ведут работы исключительно в научном аспекте. Но нам возможно удастся пройти по историческому следу, оставленному Кирхиром. Откуда такая уверенность? Определённый Кирхер что-то узнал. Что-то настолько важное, что он посчитал необходимым сохранить это. Но в то же время настолько опасно, что он позаботился о том, чтобы надёжно это спрятать. Если нам удастся выяснить, что это такое, мы получим преимущество перед китайцами. По крайней мере, сможем понять, чем вызван их интерес к древним останкам и исследованиям сестёр Крендел. Что ж, продолжать работать в этом направлении, сказал Пейнтер, однако в его голосе прозвучало сомнение. В настоящий момент мы зашли в тупик. Так что любая свежая информация может оказаться полезной. Я буду держать вас в курсе. Закончив разговор, Грей остался у окна, изучая улицу внизу. Похоже, возвращаясь с гор, они не привели за собой хвост. Но все же один из китайских боевиков, женщина, осталась в живых и скрылась с места происшествия. Кэт отслеживала переговоры местных правоохранительных органов. Один фермер, живущий в окрестностях Гуаданьолу, Заявил о краже мотоцикла из сарая. Вряд ли это случайное совпадение. Грейсон осмотрел проходящую под окном улицу в поисках угнанного мотоцикла, однако здесь были только одни мотороллеры и мопеды. Его взгляд упал на окно справа на последнем этаже. Кирпичи вокруг оконного проема почернели от копоти, а стекла в этом окне были недавно заменены. Грей буквально услышал взрыв, прогремевший несколько месяцев назад. Это окно находилось в бывшем кабинете мансиньора Вигора Вероны, куратора Ватиканского архива и профессора этого университета. Перса охватила грусть. Он вспомнил утрату своего друга и, разумеется, племянницу Вигора. Его пронзило острое чувство вины. Рэтчел, почувствовав прикосновение руки к плечу, Грейвс дрогнул. Он не слышал, как Сейхин приблизилась к нему. Ему казалось, что она находится в соседней комнате, присматривает за прикорнувши на кушетке Леной. Обняв своего любимого за талию, Сееха натёрнула его от окна и заглянула ему в глаза, без труда читая его мысли и понимая, чем вызвана его печаль. А даже мать сказала мне, что наш мир полон призраков, прошептала она. И чем дольше ты живёшь, тем больше они тебя мучают. «А моя говорила только, чтобы я не сутулился и не ставил локти на стол», — усмехнулся Пирс. Сейхан только вздохнула, недовольная его неловкой попыткой разрядить обстановку. Подавшись вперед, она прижалась губами к его рту, заставляя его умолкнуть. Грей ощутил ее тепло, ее вкус, вдохнул легкий аромат жасмины, исходящий от ее кожи. Но тут женщина отстранилась от него и заговорила, наполняя своим дыханием воздух между ними. Призраки нужны, чтобы напомнить нам о том, что мы еще живы, что у нас по-прежнему бьются сердца, горит плоть, а легкие жаждут воздуха. Она снова скользнула губами по губам Грея. Не забывай это, иначе все их смерти будут напрасны. Пирс привлек ее к себе, прижимая все крепче, и страстно поцеловал в губы, чувствуя удары ее сердца. «Не забуду». В двери загремел ключ. Перезамкнув объятие, Грей положил руку на пистолет в кобуре, а Сейхан отступила в сторону, и у неё в руке блеснул кинжал. Дверь открылась. На пороге стоял растрёпанный отец Новак. Нагруженный кипой книг, священник не обратил внимания на настороженные позы Грея и Сейхан. Кажется, я нашёл что-то важное. 17 часов 52 минуты. Услышав шум, Лена проснулась, и её тотчас же захлестнула паника. С гулко колотящимся сердцем она приподнялась на локте. Из соседней комнаты доносился знакомый голос Роланда. Должно быть, он что-то узнал. Крэндалл хотела пойти в библиотеку вместе с ним, хотя бы просто для того, чтобы увидеть своими собственными глазами знаменитую Ватиканскую библиотеку. Однако те книги, которые намеревался посмотреть отец Новок, были закрыты для широкой публики. Женщина потерла глаза, удивленная тем, что заснула хотя бы на несколько минут. Закрывая глаза, она была уверена, что тревога за сестру не даст ей заснуть. Значит, я сама понятия не имела, как же сильно устала. Лена взглянула на узкое окошко комнаты отдыха при кабинете коллеги Роландо. Размером комната была чуть больше шкафа. В ней помещались только кушетка и молитвенная скамья перед распятием. Она напоминала не кабинет, а скорее монастырскую келью, предназначенную для размышлений и молитв. Привлечённая возбуждённым голосом новка, доктор Крендел встала и подошла к двери. В соседнем помещении, у большого окна, по обеим сторонам которого высились книжные шкафы, заставленные пыльными томами, стоял маленький письменный стол. Посреди комнаты стоял другой стол, большой, окружённый разношёрстными стульями. В воздухе чувствовался застарелый запах трубочного табака, словно коллега отца Роландо только что покинул кабинет. Идите сюда, окликнул я новичку, кладовая на стол стопку книг. Если я прав, это просто поразительно. Заинтересованная, прозвучавшим в его голосе жаром, женщина подошла к столу. Священник осторожно достал из кармана куртки дневник отца Кирхера, тот экземпляр, который был обнаружен внутри бронзовой Богородицы в часовне. Он почтительно положил книгу на стол рядом с другими фолиантами. Золотой лабиринт сверкнул в лучах солнечного света, проникающих в окно. Грей тоже подошёл к столу, однако Сейхан осталась у окна, глядя за тем, что происходило на улице. Её настороженность служила напоминанием о той угрозе, которая по-прежнему висела над каждым из них. Это поумерило любопытство Лена, но лишь чуть-чуть. Она понимала, что лучший способ помочь сестре это разгадать стоящую за всем этим загадку. Женщина посмотрела на дневник Кирхера, подозревая, что ответы можно найти на этих древних страницах. По дороге в Рим она успела заглянуть в книгу. Страницы были исписаны аккуратным почерком, все на латыни с большим количеством рисунков, карт и многочисленных страниц, заполненных цифрами. Так что же вы узнали из дневника Кирхера? спросила Лена. На самом деле, я успел лишь мельком его пролистать, нахмурился Роланд. Чтобы полностью понять то, что запрятано в этих страницах, потребуется много часов, если не недель. Но кое-какое продвижение вперёд уже есть. В таком случае, что вы искали в библиотеке? спросил Грей. Вы так нам ничего и не объяснили. Я хотела изучить карту, изображённую на внутренней стороне пустотелой статуи Богородицы. Достав из рюкзака планшет, священник положил его на стол. Она показалась мне знакомой. Я уже видел её в одной из ранних работ от Цакирхера. Включив планшет, Новак вывел на экран фотографию карты, сделанную Леной. Похоже, это был какой-то остров с грубо обозначенными реками и горами. "И что это такое?" спросил Пирс. Отец Роланд поднял взгляд, и его лицо зарилось весельем. "Вы не поверите, если только я вас к этому не подведу. Я сам с трудом в это поверил". "Выкладывайте", сказала Крендел, поддвигаясь поближе. Новак ткнул в экран планшета. Я узнал эту карту, как только увидел её. Более полный вариант можно найти в труде Кирхера Mondo Subterraneus. Лена вспомнила, как Роланд показывал им иллюстрации из монументальной работы священника и иезуита, посвящённые как реальному миру, так и миру вымышленному. Сейчас найду. Отец Новак быстро перелистал материалы, сохранённые в папке, посвящённой отцу Кирхеру. Вот она. Все склонились над картой, переснятой со страниц Mundus Subterraneus. Остров в центре определённый имел те же самые очертания, что и рисунок на бронзовой оболочке, но теперь на карте были изображены и другие объекты, а также имелись надписи и слова на латыни в верхнем правом углу. Лена смогла разобрать только название острова в центре. "Я правильно поняла?" пристально посмотрела она на священника. Улыбнувшись, тот прочитал надпись вверху: Sito sensulae Atlantis, Amareo lium absorpae ex mente Egyptorum et Platonis descriptio. Или в переводе: местонахождение острова Атлантида в море по египетским источникам и описанию Платона. То есть это Атлантида? В голосе Грея прозвучало нескрываемое недоверие. Совершенно верно. Согласно тому, что написал в своей книге отец Керхер, эта карта была составлена на основе изображений на древних папирусах, которые он обнаружил во время своих исследований, связанных с Египтом, и сведений, почерпнутых из трудов Платона, рассказал отец Новак. По словам Платона, на этом острове обитал народ, обладавший более совершенными технологиями, а кроме того, эти люди были великолепными учителями, Точно так же в египетских папирусах говорится о богоподобных жителях острова, которые принесли дар мудрости и знаний, обучив самых первых фараонов. Лена почувствовала, как это созвучно их с сестрой теории. Великим скачком вперед человечество обязано небольшой группе выдающихся личностей. «Вы должны понять». Продолжал Роланд, что легенда о таинственных великих учителях существовала не только у древних греков и египтян. В шумерских текстах тоже упоминается раса высоких существ, которых называли стражами. Это те же самые стражи или начальники есть и в еврейских текстах, и даже в Библии. А самое полное описание можно найти в книге Еноха. Книга Еноха один из наиболее значимых апокрифических текстов Ветхого Завета. Согласно этому древнему тексту, именно начальник по имени Азазель научил Еноха изготовлению оружия и искусством. В том же тексте упоминаются и другие начальники, а также науки, которые они преподавали. Выбрав из стопки книгу, священник раскрыл её на заложенной странице и прочитал вслух. Амезарак научил всяким заклинаниям и срезанию корней. Баракал наблюдению за звёздами. Какабел затмением И Цемел научил наблюдению за звездами, и Остродел научил движению Луны. Затем Руланд отложил книгу. Так что, как видите, одна и та же мифология проходит через все древние культуры. Он повернулся к Лене. Что же касается ваших исследований гибридных видов древних гоминидов, то в кумранских рукописях или свитках Мертвого моря Есть указание на скрещивание этих начальников с другими людьми. И сказано, что от этих союзов рождались дети. Крендел внимательно слушала, пытаясь впитать всё рассказанное. Она мысленно облачила скелет Евы Кирхера в плоть, гадая, не стали ли эти гибриды неандертальцев и древних людей источником возникновения подобных легенд. Значит, отец Кирхер решил, что его Ева Была одним из жителей Атлантиды, древним начальником? взволнованно спросила Лена. И поэтому он начертил эту карту внутри бронзовой оболочки, в которой поместила и останки. Возможно. Только задумайтесь. После того, как бронзовая Богородица была запечатана, пустые глазницы Евы навечно уставились на этот остров. По мнению отца Кирхера, её древнюю про родину. Но ведь это очень натянутое предположение, заметил Грей. Как Кирхер мог связать древние кости с легендами об Атлантиде? Крендел была с этим не согласна. Она указала на модель луны, лежащую на столе рядом с рюкзаком Роландо. Кирхер забрал это из доисторической скульптурной галереи, которую мы видели в хорватских пещерах. Подобно нам он понял, что люди, жившие в этих пещерах, были гораздо образованнее, чем можно себе представить. Вспомните, как сам Кирхер ошибочно принял кости мамонта за останки каких-то вымерших великанов. Он, конечно, мог сделать подобное предположение в отношении этих костей. Но только в этом случае, сказал Новак, сверкнув глазами. Преподобный отец был бы прав. Лена повернулась к нему, больше не в силах скрывать свои сомнения. О чём вы говорите? Как такое может быть? Священник посмотрел на светящуюся на экране планшета карту. А затем обвёл взглядом своих слушателей. Всё дело в том, что мне известно местонахождение Атлантиды. 18 часов 7 минут. Роланд устыдился того, что вид изумлённых лиц слушателей доставил ему удовольствие. Как я уже говорил, позвольте подвести вас к этому. И тогда вы лучше поймёте послание, оставленное отцом Киркером, сказал он торжественно. Прикоснувшись к экрану, Новак увеличил карту Атлантиды из книги священника и иезуита. Если взглянуть на компас, изображённый на карте преподобного отца, вы увидите, что стрелка указывает вниз, то есть север находится внизу, а юг вверху. Наоборот по сравнению с тем, как принято сейчас, заметила Лена. Совершенно верно, но для того времени это обычное дело, тогда карты часто рисовали так. Поплесав пальцами по экрану планшета, священник вывел изображение, сделанное в библиотеке университета. Я взял на себя смелость развернуть карту и перевести надписи на английский язык. Он показал своим слушателям результат. Грей изучал его лишь одно мгновение. Если я правильно понимаю, Атлантида изображена где-то посередине Атлантического океана, или по крайней мере между Северной Америкой и Европой, сказал он с удивлением. что подкрепляет утверждение Платона в диалоге Тимей. Выхватив из стопки книг трактат древнегреческого философа, Роланд раскрыл его на заложенном месте и зачитал вслух отмеченный абзац. «Согласно описанию Платона, Атлантида лежит за проливом, который называется вами Геркулесовыми столбами, что в наше время известно как Гибралтарский пролив». «То есть Атлантида находилась за пределами Средиземного моря», — заметил Пирс. Правильно. Отец Новук указал на зажатую в руке книгу. Но Платон так же утверждает здесь, что этот остров больше Ливии и Азии вместе взятых. Следовательно, нахмурился Грей, Атлантида была не островом, а скорее материком. А какой материк находится за Гибралтарским проливом рядом с Северной Америкой? Грей почесал подбородок. Единственным материком там является Южная Америка. Совершенно верно. Пирс скептически поднял брови. Значит, вы утверждаете, что остров Атлантиды, да, на самом деле является материком Южная Америка? Он указал на экран планшета на карту, составленную Кирхером. Я ещё могу принять, что очертания этого острова действительно напоминают Южную Америку, но ведь он нарисован посреди Атлантического океана. Ролон прекрасно понимал его сомнения, поскольку ему самому пришлось преодолеть ту же самую полосу интеллектуальных препятствий. Вы не должны забывать, предупредил он, что карта составлена на основе более старых изображений, так что возможно, что древние картографы неправильно расположили материк, а может быть, они сознательно поместили его на самое видное место, чтобы подчеркнуть его значение. Снова прикоснувшись к планшету, Новак Вывел на экран новую пару изображений. Если внимательно присмотреться к этим картам, составленным мной, можно увидеть сходство не одной только береговой линии, даже устья рек и горы на обеих картах совпадают. Он прав, подтвердила Лена, склоняясь к планшету и сравнивая две карты. Амазонка, Аренока и другие крупные реки, они действительно совпадают. И всё же в этом нет смысла, махнул рукой Грей. Если Южная Америка на самом деле когда-то была Атлантидой, родиной богоподобных учителей, почему не осталось никаких свидетельств их существования? А кто говорит, что их нет? Достав из стопки книг свежий археологический журнал, отец Роланд хлопнул им по столу. В начале 2015 года группа гандурасских археологов при поддержке солдат британского спецназа обнаружила развалины заброшенного города затерявшегося во влажных тропических лесах. Они уверены в том, что нашли Сьедад Бланко, легендарный белый город золота, комплекс, построенный таинственной доколумбовой цивилизацией, исчезнувшей давным-давно. Единственное описание этого города человеком, лично побывавшим в нём, можно найти в письме конкистадора Эрнана Кортеса королю Испании, написанном в 1526 году. Кортес рассказывает о чудесном месте, Жители, которые считают себя потомками богов обезьяны, и в их чертах до сих пор можно найти что-то обезьянье. Обезьяньи черты? Лена встряхнулась, и у неё на лице появилось задумчивое выражение. Если какие-то конкистадоры действительно встретили племя доживших до наших дней гоминидов или даже гибридов, таких как Ева, я готова поверить, что они ошибочно приняли их за родовичей примитивных приматов. И это только одно доказательство, сказал священник. Спутники и мощные локаторы медленно обнажают то, что скрыто в непроходимых джунглях американского континента, слой за слоем открывая древние цивилизации, среди которых есть те, что существовали за тысячи лет до ацтеков, инков и майя. Однако Грей по-прежнему продолжал сомневаться. Вы действительно верите в то, что одна из этих цивилизаций была родиной начальников Возможно, если эта цивилизация в достаточной мере владела искусством навигации и мореплавания, она могла время от времени отправлять посланцев, которые приносили другим народам новые орудия и обучали их новым технологиям. Быть может, кто-то из них остался в чужих краях, обзавёлся детьми и ассимилировался в различные древние культуры. Роланд постучал пальцем по выведенной на экран карте. А может быть, они удалились сюда и спрятались? Крэндал медленно кивнула. И, тем не менее, ей не давала покоя еще одна мысль. «Но разве Платон не написал, что Атлантида погибла и ушла под море?» — спросила она. «Насколько мне известно, Южная Америка существует и по сей день». Новак махнул рукой на разложенные перед ним книги. «Вы также должны принимать в расчет то, что древнеегипетские и древнегреческие труды были написаны людьми, которые не могли представить себе существование большого материка в океане за Гибралтарским проливом. И если внимательно вчитаться в Платона, то можно увидеть, что описанный у него катаклизм напоминает скорее погружение под воду города-острова или, возможно, отдельного изолированного участка уничтоженного землетрясением и последовавшим за ним наводнением. И всё же, не сдавался Грейсон. Даже если отец Кирхер верил в то, что кости, которые он спрятал в подземелье под часовней действительно принадлежат Еве и связаны с древними начальниками что нам дают все эти предположения насчёт Южной Америки Отец Роланд улыбнулся Они дают нам тот город утерянную родину начальников лежащую в самом сердце загадки над разгадкой которой отец Атанасий трудился 11 последних лет своей жизни и всё это поможет понять почему китайцы забрали эти останки и похитили сестру Лены 18 часов 12 минут. Пир вздохнул, услышав в последних словах Роландо отголоски своего недавнего телефонного разговора с директором Кроу. Каким образом изучение исторического пути, оставленного Атанасием Кирхером, может привести к ответам, которые помогут одержать верх над китайцами? Не скрывая своего нетерпения, Грей жестом предложил Роландо продолжать. Он чувствовал, что священник выложил ещё далеко не всё. Рассказывайте дальше. Нетерпевшим возражением тоном сказал командир. Если Кирхер последние 11 лет своей жизни тайно изучал эту загадку, что ещё ему удалось обнаружить? Речь идёт не о том, что обнаружил он сам, а о том, что обнаружил его ближайший друг, епископ Никола Стено, сказал священник. Пер вспомнил это имя по рассказу сестры Клары о возведении монастыря Ментарелы. Епископ Стино оказался единственным, кому Атанасий позволял присутствовать при строительстве часовни, в которой он спрятал останки Евы. Младший товарищ Кирхера увлекался палеонтологией и интересовался окаменевшими останками и древними костями. Роланд взял со стола дневник Кирхера. Судя по этим страницам, отец Атанасий отправил юного Николаса в мир, чтобы тот кое-что выяснил. Преподобному отцу требовались молодые глаза и силы, чтобы продолжить исследование в других странах. На Крите, в Египте, в Африке, а впоследствии в Новом Свете. — И что он должен был найти? — спросила Лена. — Истину, стоящую за этими костями. Новак поднял древнюю книгу. — Хотя у меня не было возможности подробно изучить все, что здесь написано, я прочитал переписку Кирхера, которую он привел на этих страницах. Все письма были от Николаса Стено, в том числе и с картами его путешествий. Мое внимание привлекла одна такая карта, которая, возможно, укажет нам, куда направится дальше. Что же вы нашли? подался вперёд Грей. Для того, чтобы это понять, вначале вам нужно взглянуть вот сюда. Взяв планшет, Роланд вывел на экран новое изображение. Это ещё одна карта, которую Кирхер привёл в свои книге Mondo Subterraneus. На ней подробно изображён материк Южная Америка. Пьер стал озадачен изучать карту. Но ведь, кажется, Кирхера опубликовал свою книгу задолго до того, как обнаружил останки Евы, разве не так? Саша наверно. Подтвердил отец-снобок. На самом деле ту карту он составил для того, чтобы описать своеобразную гидрографию материка, показать, как реки берут своё начало в Андах и текут к морю. Но обратите внимание на большой кратер, изображённый посреди Ант. И что это такое? спросил Грей. Отец Кирхер выдвинул гипотезу, что в недрах Ант скрывается огромный резервуар, подземное море, питающее материк водой. "Ну хорошо, неуверенно сказала Лена, но какое отношение это имеет к А теперь взгляните вот на это". Перебил её Роланд, раскрывая дневник Кирхера. Этот рисунок я обнаружил в письмах Николаса Стино. Здесь приведён фрагмент той же самой карты, но только с одним дополнительным элементом, который имеет решающее значение. Он положил дневник на стол так, чтобы картинка была хорошо видна обоим его собеседникам. Это действительно было увеличенное изображение того же озера, однако теперь на поверхности воды появился новый рисунок. Это же Тихо ахнул Окрендел. Это же рисунок с обложки дневника. Знаменитый лабиринт Минотавра на Крите, кивнул Новак. Гриф вспомнил рассказ священника об этом лабиринте. Один и тот же рисунок был обнаружен не только на Крите, но и высечен на камнях в Италии, Испании, Ирландии и даже далеко на севере в Финляндии. А ещё он упоминается в древнеиндийских эпосах. Роланд повернулся к своим слушателям. Я уверен в том, что Николас Стено, следуя указаниям, обнаруженным в Хорватии, руководствуясь пророческими предположениями отца Кирхера, обнаружил древнюю родину этих исчезнувших начальников и отметил ее на карте этим лабиринтом. Грейсон посмотрел на обширное озеро, изображенное на рисунке. Вы уже говорили о том, что история с ушедшей под воду Атлантиды на самом деле может относиться только к одному затонувшему городу. Он указал на раскрытый дневник. Значит, вы хотите сказать, что это и есть то самое место? Возможно. По крайней мере, сам Кирхер в это верил, хотя, конечно, он мог объединить сообщения Николоса со стено с описанием Платона, объявил священник. Но в любом случае Стено обнаружил в горах Южной Америки что-то такое, что связывает всё воедино. Если бы мы знали, что это за место, сказала Лена, и в её голосе прозвучал благоговейный трепет. Можно было бы туда отправиться. Мы можем туда отправиться. Посмотрел на неё отец Роланд. Каким же образом, в очередной раз удивился Пирс. Новак постучал пальцем по нарисованному кратеру. Я знаю, где именно это находится. Внимательно изучив карту, Грей понял всё. Линии, пересекающие рисунок, они же подписаны. Это указание долготы и широты, подтвердил его догадку священник. Во времена отца Кирхера широта рассчитывалась точно так же, как и в наши дни. Но при определении долготы в качестве отправной точки вместо гринвичского меридиана использовался меридиан острова Йеро. «И вы сможете пересчитать одно значение в другое?» — спросил Пирс, отмечая возбужденный блеск в его глазах. «Я не только пересчитал долготу, но уже нашел эту точку на карте». Вернувшись к планшету, Роланд вывел на экран новую карту со стрелочкой, обозначающей место. Это в Эквадоре, сказал Грей. Глубоко в Андах, кивнул Новак, приблизительно в 80 км к югу от Квенки. Однако Лена разделяла скептицизм Грея. Но из чего вы взяли, что это имеет какое-то значение? Я хочу сказать, это же какая-то глухая дыра у чёрто на рогах. У Роланда ярко вспыхнули глаза. потому что мы не первые, кто прошел по оставленному Кирхером следу до тех мест. «Что вы хотите сказать?» — спросил Пирс, будучи не в силах скрыть свое изумление. «Работая над докторской диссертацией, я установил, что в начале двадцатого столетия другой католический священник, монах по имени отец Карлос Креспи, увлекся идеями Атанасия Кирхера. Как и отец Атанасии, он изучал науки с таким же рвением, с каким служил религии». Отец Креспи занимался ботаникой, антропологией, историей и музыкой. Он основал католическую миссию в Куенке, где прослужил 50 лет вплоть до своей смерти. В Куенке? повторила Кэрэндал, разглядывая карту Эквадора. Это же рядом с тем местом. Вот именно, кивнул Новак. Мне всегда казалось странным, что такой образованный и культурный человек, как отец Креспи, выбрал этот глухой городок Вандах, чтобы провести там остаток своих дней. Но теперь, кажется, я понимаю, в чём дело. Вы полагаете, Креспе отправился туда из-за Кирхера? уточнила девушка. В архивах Сдешней библиотеки хранятся десятки работ преподобного отца, в основном относящиеся к тому времени, когда при университетке существовал музей Кирхера. Его обширная переписка, планы работы, многое другое всё это никогда не публиковалось и не систематизировалось, а пролежало несколько столетий в полном забытии. до тех пор, пока один человек не занялся подробными исследованиями. «Кажется, я догадался, кто это был», — сказал Грей. «Отец Карлос Креспи». «Он составил полный каталог работы отца Кирхера, а также помог восстановить и сохранить значительную часть его переписки», — кивнул Новак. «В том числе и много писем Николаса Стено». «Значит, вы полагаете, что из этих писем Креспи почерпнул нечто такое, что привело его... в Эквадор?» Не думаю, что ему удалось восстановить полную картину, и всё же он понял, что речь идёт о чём-то интересном. И что имеет смысл заняться этим подробнее. И Креспи основал миссию в Квенке? спросила Лена в качестве ширмы. Нет, поморщился Роланд. Я считаю, что отец Карлос увидел возможность продолжать исследования, в то же время занимаясь своим главным призванием помогая коренным жителям этих мест. Он завывал искреннюю любовь тех, кому служил. А что насчёт его исследований, связанных с Кирхером, спросил Грей. Куда это его привело? Новак загадочно улыбнулся. Это привело его к тайне, которая многие десятилетия ставила в тупик археологов. В конце концов англичане организовали экспедицию в эквадорские Анды с участием свыше сотни учёных и специалистов. А возглавил её один знаменитый американский герой, Американский герой? Кого вы имеете в виду? спросил Грей. Взяв со стола каменный шар, Роллон подержал его на ладони, разглядывая тщательно выполненное изображение лунной поверхности на одной его половине. Эту экспедицию возглавлял Нил Армстронг, широко улыбнулся он, первый человек, ступивший на поверхность Луны. Но прежде чем Грей смог что-либо ответить на это известие, Из соседней комнаты донёсся проникнутый яростью крик. Долбаная сучка! Обернувшись, Спер увидел, как Сейхан отпрянула от окна. В глазах у неё была паника. Бежим! махнув рукой, воскликнула женщина. 18 часов 22 минуты. Сейхан перепрыгнула через стол. Мгновение назад она увидела, как из главного здания Ватиканского университета вышли несколько монахинь в чёрных рясах. Она лишь мельком взглянула на них, но тут одна монахиня отделилась от остальных и слегка прихрамывая направилась к стоящему у тротуара мотоциклу. Этого уже оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание Сейхон. Подойдя к мотоциклу, женщина внезапно развернулась, распахнула рясу и достала автомат с укороченным стволом. Когда она вскинула оружие, направляя его на окно кабинета, Сейхон увидела под монашеским платом лицо. Это была та самая китаянка из монастыря Ментареллы. Судя по всему, убийца сбросила из себя маскировочный костюм экскурсовода и, по примеру своей противницы, перевоплотилась в образ монахини. Едва Сейхан перекатилась через письменный стол, у нее за спиной разлетелось в дребезги оконное стекло. Маленький черный предмет, влетев в комнату, ударился о балку перекрытия и отскочил вниз. Граната. Грей уже пришел в движение. Обхватив Лену за талию, он схватил со стола дневник Кирхера и, налетев на священника, толкнул его к двери. Но Сейхан поняла, что она не успеет покинуть кабинет. Перепрыгнув через письменный стол, женщина упала на пол, перекатилась на спину и скользнула под большой стол. Развернувшись, ударила ногой по краю стола, прокидывая его на бок, а сама укрылась за толстой столешницей. Граната упала на пол по другую сторону от стола. Комната содрогнулась от грохота. Ударная волна глушила Сейхан. Сильные взрывы её вместе со столом отбросило к двери. Облако удушливого дыма пролилось дождём расщеплённых деревянных обломков. Грей успел выбраться в коридор и укрыться за стеной. Схватився Ехан за щиколотку, он вытащил её из кабинета. Перекатившись на четвереньки, его подруга оглянулась в обе стороны в поисках опасности, но ничего не увидела. Доступ в это крыло университета закрывала дверь с кодовым замком, однако Сейхан понимала, что в суматохе, которая последует за взрывом, любые защитные меры можно будет легко обойти. Вероятно, именно на это и было всё рассчитано. Кто-то хочет выкурить их на открытое место. Перс пришёл к такому же заключению. Нам нужно выбраться отсюда, крикнул он, перекрывая звон в ушах у Сейхан. Но только не через выход. Подвал. Указал Роланд в глубину коридора. Там есть служебный тоннель, участок старинного римского акведука. Выход из него в нескольких кварталах отсюда. "Показывайте", распорядился Грейсон, торопляя своих спутников. Сейхан последовала за ним, однако что-то не давало ей покоя. Она оглянулась на чёрное клубящееся облако, выползающее из двери кабинета, и у неё перед глазами возникли летящие обломки разбитого стола. Однако практически вся сила взрыва «Ушла в дым и грохот. Осколков не было». «В чем дело?» Спросил Грей, заметив, что его напарница остановилась. Та повернулась и махнула рукой, призывая его идти вперед. Твердо она знала только одно, о чем и крикнула своим товарищам. «Убираемся отсюда ко всем чертям!» Девятнадцать часов тридцать одна минута. Старший лейтенант Шууэй сидела на мотоцикле в месте встречи неподалеку от Пьяца Навона. Двигатель работал на холостых оборотах. Солнце спустилось к самому горизонту, и площадь впереди заполнилась длинными тенями. Туристы и местные жители неспешно расходились по ресторанам и кафе под открытым небом. Никто не обращал на шуни никакого внимания. За последний час она сбросила с себя свой маскарадный костюм и избавилась от автомата, не теряя при этом зрительного контакта с тремя оперативниками, выделенными ей в помощь. А теперь Вэй, прижав к уху телефон, ждала установления защищенной связи с Пекином. Наконец в трубке послышался строгий голос. «Докладывай!» Узнав резкие интонации генерал-майора Ляо, Шу непроизвольно расправила плечи, словно в тот момент стояла перед своей теткой. «Цели обратились в бегство. К сожалению, мои люди, расставленные у выходов, не видели, как те покинули здание». «Действительно, это очень печально». Молодая китаянка щетинилась, услышав в голосе своей собеседницы гнев. После событий в горах у неё едва хватило времени на то, чтобы подготовить новую западню. Лишь благодаря её изобретательности и находчивости удалось добиться хоть каких-то результатов. Перед тем как украсть мотоцикл и бежать с гор, Шу закрепила устройство слежения в колесе единственной машины, которая оставалась на стоянке. Это позволило ей проследить за объектами и выйти на них, когда они оказались в многолюдном Риме. Вы настигла их вовремя и успела увидеть, как они входят в здание Ватиканского университета. Затем шубе с труда расправилась с одной из монахинь в пустынном коридоре, спрятала её тело в шкаф и надела украденную рясу. Она запросто навела справки о прибытии четырёх оборванных и грязных людей и установила, куда они направились, после чего видела, как хорватский священник спускается в библиотеку. Не желая упустить возможность расправиться с одним из объектов, девушка последовала за ним. Но прежде чем она смогла всадить ему нож между рёбрами, он вошёл в ту крыло библиотеки, куда у неё не было доступа. И всё же, по разговорам этого священника в справочной, она поняла, что он тщательно исследует один вопрос. Шу вспомнила, что монахиня, оглушившая её бронзовым распятием во дворе монастыря Ментарелле, рассказала о том, что иностранцы наводили справки о каком-то священнике, жившем в 17 веке. Судя по всему, расследование продолжалось. Дожидаясь возвращения Нока из книгохранилища, вы связалась по телефону с генерал-майором Ляо и доложила о случившемся. Как всегда, тётка продемонстрировала, что не желает сбрасываться с счетов никакие неизвестные величины. Она приказала своей племяннице выяснить, что ищут в утекании священник Хорват и его спутники. Определённо ей не хотелось получить удар в солнечное сплетение той информации, которую стремились узнать эти люди. Поэтому Шу устроилась в читальном зале библиотеки, дожидаясь возвращения священника. Наконец, почти через час, тот появился и направился прямиком в ту часть здания университета, где находились личные кабинеты профессоров. Во ей очень хотелось подслушать, о чём расскажет своим спутникам хорватский священник. Однако для доступа в это крыло требовался специальный код. А подслушать то, что происходило на третьем этаже с улицы, не было никакой возможности без лазерного микрофона. Тогда генерал-майор Ляо предложила своей племяннице выманить объекты на открытое место и заставить их обратиться в бегство, чтобы проследить за ними и узнать, куда они направляются. Первую половину задачи выполнила домовая шашка, однако объекты, проявив находчивость, бесследно исчезли до того, как китаянка смогла добраться до кабинета. Если ты их потеряла, предупредила её по телефону тётка. Наказание будет очень суровым. И я не посмотрю, что ты моя любимая племянница. В этом нет необходимости, сказала Шу. Это ещё почему? Девушка перевела взгляд на зажатый в другой руке предмет, который она нашла в кабинете после столпотворения, вызванного взрывом домовой шашки. Она щёлкнула выключателем, и планшет ожил. Электронное устройство принадлежало священнику, видимо, он в спешке забыл про него. Вы посмотрела на застывшее на экране последнее изображение, которые изучали священник и его спутники. Потому что я знаю, куда они направляются, улыбнувшись, ответила она тётке.